Глава первая Теоретически, Блу-сарджент должна была убить одного из них. «Джейн!» — раздался крик с холма. Он был адресован Блу, хотя ее вовсе не звали Джейн. Скорее, Блу, как единственному человеку, лишенному дара ясновидения, В семье, обильно наделенной экстрасенсорными способностями, много раз предсказывали будущее и всякий раз напоминали, что она убьет своего возлюбленного, если попытается его поцеловать. Более того, ей предсказали, что в нынешнем году она влюбится. Блу и ее сводная тетка Ниф... Обе видели одного из этих юношей, бредущим по незримой дороге мертвых в апреле, а значит, ему предстояло умереть до истечения следующих 12 месяцев. Получалось пугающее уравнение. В ту минуту этот конкретный юноша, Ричард Кэмпбелл Ганси III, выглядел бессмертным. Он стоял на влажном ветру, на склоне большого зеленого холма, и пламенно-желтая рубашка трепетала вокруг его торса, а шорты защитного цвета облепляли восхитительно загорелые ноги. Такие парни не умирают. Их отливают в бронзе и устанавливают у входа в городскую библиотеку. Он протянул руку в сторону Блу, когда та, выйдя из машины, принялась карабкаться на холм. Этот жест вовсе не выглядел поощрительным. Ганси как будто регулировал дорожное движение. «Джейн, ты должна это видеть!» В его голосе звучал медовый акцент старинного вирджинского богатства. Когда Блу с телескопом на плече, спотыкаясь, поднялась на вершину, то немедленно оценила уровень опасности. «Я еще не влюбилась в него». Ганси галопом спустился по склону и отнял у девушки телескоп. «Он совсем не тяжелый», — заявил он и поскакал обратно. «Нет, Блу не думала, что влюбилась. Она еще никогда не влюблялась, но была абсолютно уверена, что поймет, когда это случится». Некоторое время назад Блу посетила видение, в котором она целовала Ганси, и она до сих пор могла легко восстановить эту картину в памяти. Но внутреннее благоразумие, преобладающая черта Блу, намекало, что причина скорее в красивых губах Ричарда Кэмбалла Ганси III, а не в каком-то назревающем романе. И вообще... Если Фатум полагал, что вправе диктовать ей в кого влюбляться, его ждал неприятный сюрприз. Ганси добавил, «А я думал, ты сильная. Кажется, у феминисток обычно бывают большие мускулы». «Нет, она точно не влюбилась в него». «Если ты улыбаешься, это еще не значит, что шутка смешная», — заметила Блу. На очередном этапе поисков валийского короля Оуэна Глендауэра Ганси попросил у местных землевладельцев разрешения бродить по их частным территориям. Все эти участки пересекала силовая линия Генриетты, невидимая прямая, которая соединяла паранормально насыщенные места. На ней лежал загадочный лес Кабесуотер. Она делила его на две части. Ганси был уверен, что Глендауэр покоится где-то в Кабесуотере, спит там уже не первый век. Тот, кто разбудит короля, получит подарок. И в последнее время старая легенда не выходила из головы у Блу. Ей казалось, что Ганси тут единственный, которому это действительно надо. Нет, Ганси не знал, что умрет в пределах нескольких месяцев. А она не собиралась ему об этом говорить. — Если мы найдем Глендауэра, — думала Блу, — то, конечно, сумеем спасти Ганси. Крутой подъем привел их на просторную, поросшую травой вершину, вздымавшуюся над деревьями на склонах. Далеко-далеко внизу лежала Генриет. Город окружали пастбища, усеянное домиками и скотом. Все это казалось маленьким и опрятным, как модель железной дороги. И все, кроме маячившей вдали синей горной цепи, было зеленым и сверкало от летней жары. Но ребята не любовались пейзажем. Они стояли тесным кружком. Адам Перриш. Тощий и светловолосый, Ной Черни, замызганный сутулый, и Ронан Линч, мрачный и жестокий. На татуированном плече Ронана сидела его ручная птица, ворон по кличке Бензопила. Хотя она аккуратно держалась за хозяина, с двух сторон на плече черной майки виднелись тонкие линии от когтей, все рассматривали нечто у Ронана в руках. Ганси бесцеремонно бросил телескоп в сочную траву и присоединился к остальным. Адам впустил в круг Блу, и на мгновение их глаза встретились. Как всегда, его лицо заинтриговало девушку. Адам не отличался классической красотой, но был интересен. Ему достались типично местные выдающиеся скулы, и глубоко посаженные глаза. Но в его версии то и другое смотрелось довольно изящно. Адам выглядел немного чужим, непроницаемым. «Я выбрала этого». «Судьба», — гневно подумала она, — «не Ричарда Ганси третьего. Ты не можешь диктовать мне, что делать». Рука Адама скользнула по ее голому локтю. Это прикосновение было сродни шепоту на полузнакомом языке. «Открой!» — велел он Ронану. Его голос звучал как-то странно. «Фомани верующий!» — фыркнул Ронан, но без особого яда. В руке он держал крошечный самолетик. Не больше ладони... Сделанный из неопределенной чисто белой пластмассы. Ему до смешного не доставало подробностей. Просто фигурка в виде самолета. Ронан открыл гнездо для батареек. Там было пусто. «Это невозможно», — сказал Адам. Он согнал кузнечика, который вспрыгнул ему на воротник. Все наблюдали за тем, как он это проделал. С тех пор, как Адам месяц назад заключил странную ритуальную сделку, остальные внимательно следили за всеми его движениями. Если Адам и замечал это усиленное внимание, то молчал. Он не полетит без батареек и без мотора. Теперь Блу поняла, о чем речь. Ронан Линч, хранитель секретов, вечный воин, Дьявол в облике мальчика рассказал друзьям, что способен переносить приснившееся в реальный мир. Пример номер один – бензопила. Ганси пришел в восторг. Он был из тех людей, которые вовсю не обязаны верить во что попало, но очень этого хотят. Но Адам, который проделал свой нынешний путь лишь благодаря тому, что ставил под сомнение любую предлагаемую ему истину, требовал доказательств. «Он не полетит без батареек и без мотора!» Ронан передразнил писклявым голосом на певный акцент Адама. «Ной, давай пульт!» Ной зашаркал по спутанной траве за пультом управления. Пульт, как и самолетик, был белым и блестящим, без острых углов. Руки Ноя оказались реальнее, чем эта штучка. Хотя он уже был некоторое время мертв, и по всем правилам ему следовало выглядеть более призрачно, Ной плюс-минус напоминал живого человека, когда стоял на силовой линии. Что должно быть внутри «Если не батарейка?» — поинтересовался Ганси. Ронан сказал, «Не знаю. Во сне это были маленькие ракеты, но, видимо, они в комплект не входят». Блу свернула голову нескольким высоким колоскам. «На, держи». «Хорошая идея, малявка», — произнес Ронан и запихнул их в гнездо. Он потянулся за пультом, но Адам опередил его и потряс пульт над духом. «Совсем ничего не весит», сказал он и бросил пульт на ладонь Блу. Блу подумала, что он действительно очень легкий. На нем было пять крохотных белых кнопочек, четыре располагались крестообразно, пятая сама по себе. С точки зрения Блу Эта пятая кнопка напоминала Адама. Он по-прежнему шел к той же цели, что и остальные четверо, но словно отделился от них. «Будет работать», — сказал Ронан, забрал пульт и протянул самолетик Ною. «Во сне работала, значит, и сейчас полетит. Подними повыше». Ной, продолжая горбиться, поднял крошечный самолетик двумя пальцами, как карандаш. Что-то в груди Блу завибрировало от радостного волнения. С трудом верилось, что Ронан увидел эту игрушку во сне. Но в последнее время случилось уже очень много невозможных вещей. «Керау», — сказала бензопила. Так на ее языке звали Ронана. «Да». Согласился тот и повелительно обратился к остальным. «Начинайте обратный отсчет!» Адам поморщился, но Ганси, Ной и Блу послушно принялись восклицать «пять», «четыре», «три». На слове «пуск» Ронан нажал на кнопку, и крошечный самолетик беззвучно сорвался с ладони Ноя и взмыл в воздух, «Он летел! Действительно летел!» Ганси громко рассмеялся, и все запрокинули головы, наблюдая за полетом. Блу заслонила глаза рукой, чтобы не потерять из виду маленькую белую фигурку в синеве. Она была такой миниатюрной и проворной, что выглядела как самый настоящий самолет, летящий в тысячи футов над холмом. Бензопила, издав безумный крик, сорвалась с плеча Ронана и пустилась в погоню. Ронан направлял самолетик влево и вправо, заставляя его описывать круги над вершиной. Бензопила отставала совсем чуть-чуть. Когда самолетик вновь пронесся над головами, Ронан нажал на пятую кнопку. Семена травы высыпались из открытого люка, на плечи зрителям. Блу захлопала и подставила ладонь. — Ты просто невероятное существо! — сказал Ганси. Его радость была заразительна и безоговорочна, такая же широкая, как его улыбка. Адам откинул голову назад, наблюдая за самолетом, и взгляд у него по-прежнему оставался спокойным и отстраненным. Ной выговорил «ух», продолжая стоять с поднятой рукой, как будто он ожидал, что самолетик к нему вернется, а Ронан держал в руках пульт и глядел на небо, без улыбки, но и не хмурясь. Его глаза были пугающе живыми. Изгиб рта говорил о жестоком наслаждении и внезапно перестал оказаться странным, что он способен приносить разные предметы из снов. В ту минуту Блу немного влюбилась во всех них. В их магию, в их поиски, в то, какие они были ужасные и странные. Ее воронята. Ганси шутливо толкнул Ронана в плечо. Глендауэр странствовал с магами. «Ты об этом знал?» с волшебниками, колдунами. Они помогали ему управлять погодой. Может, ты нам приснишь небольшое похолодание? Ха. Еще они предсказывали будущее, добавил Ганси, повернувшись к Блу. Не надо на меня смотреть, — огрызнулась та. Отсутствие у нее пророческих талантов уже вошло в пословицу. «Ну, или помогали Глендауэру видеть будущее», — продолжал Ганси. Особого смысла это не имело, хотя намекало, что он пытается умилостивить Блу. Ее вспыльчивость и умение усиливать чужие экстрасенсорные способности также вошли в пословицу. «Пойдем?» Блу заторопилась за телескопом, прежде чем это успел сделать Ганси, и он сердито взглянул на нее. А остальные забрали карты, камеры и датчики. Они зашагали по идеально прямой силовой линии. Ронан по-прежнему не сводил глаз с самолетика и бензопилы. Двух птиц, белой и черной, на фоне лазурной крыши мира — Пока они шли, внезапный порыв ветра пронесся по траве, принеся с собой запах текучей воды и лежавших в тени камней. И Блу вновь радостно вздрогнула при мысли о том, что волшебство «реально, реально, реально».